звука -бука представляет. Агата Кристи. Голос из темноты. Один. «Меня немного беспокоит Марджери», — сказала леди Стренли. «Это моя девочка», — пояснила она и печально вздохнула. «Имея взрослую дочь, поневоле начинаешь чувствовать себя старухой». Мистер Сатуртоид, на которого изливались эти признания, галантно запротестовал. Невозможно поверить, с поклоном сказал он. Вы льстец! оборонила леди Стренли. Впрочем, несколько рассеянно, словно голова ее была занята чем-то другим. Мистер Сатуртуэд окинул одобрительным взглядом стройную фигуру собеседницы. Даже предательское канское солнце не высвечило в ее облике ни единого изъяна. С некоторого расстояния она казалась совсем юной, можно было даже усомниться, Взрослая ли это женщина или девочка-подросток? Мистер сатуртоид которому вообще очень многое было известно, прекрасно знал, что по возрасту леди Стренли вполне могла бы уже иметь взрослых внуков. Она как бы олицетворяла собою торжество искусства над природой. Благодаря труду над ее восхитительной фигурой и цветом лица обогатилась немало салонов красоты. Леди Стренли закинула ногу на ногу. Поза, изящество, которое выгодно подчеркивали тончайшие шелковые челки телесного цвета, и закурив сигарету, пробормотала. Нет, все-таки меня очень беспокоит Марджери». А в чем дело? Спросил мистер Сатуртойт. Что случилось? Леди Стренли обратила на него свои дивные голубые глаза. Вы видели ее когда-нибудь? Нет? Ну, дочка Чарльза, подсказала она. Если бы в справочниках писалась одна только чистая правда, то статья о Леди Стренли в книге Кто есть кто могла бы завершаться такими, например, словами. Хобби, выходить замуж. Эта женщина шествовала по жизни, теряя мужей одного за другим. С тремя она развелась, четвертый умер сам. Будь она дочкой Рудольфа, я бы еще поняла, размышляла Леди Стренли. Помните Рудольфа? Он всегда был неуравновешенным. Через полгода после нашей свадьбы я уже была вынуждена обратиться в контору брачного чего-то там такого. Ну, вы меня понимаете. Слава Богу, теперь все это значительно упростилось. Помню, мне пришлось писать ему глупейшее письмо, которое почти от начала до конца продиктовал мой адвокат. Якобы я прошу его вернуться и сделаю все, что в моих силах и прочее, и прочее. Но Рудольф был все-таки ненормальный. От него того и жди чего-то непредсказуемого. Он тут же примчался домой и все испортил, потому что это было совсем не то, что от него требовалось. Она вздохнула. «Так что же Марджери?» – напомнил мистер Сатуртоид, тактично возвращая ее к предмету разговора. «Ах да, я ведь собиралась вам рассказать. Марджери теперь мерещится какие-то призраки, то ли видятся, то ли слышатся. Никогда бы не подумала, что у нее окажется такое богатое воображение». «Она, конечно, хорошая девочка, но, как бы это сказать, немножко скучная». «Ну что вы, как можно?» – невнятно пробормотал мистер сатуртоид вероятно, подразумевая под этим некий расплывчатый комплимент. «Да, ужасно скучная», – продолжала леди Стренли. «Ей, видите ли, не нужны ни танцы, ни коктейли, ничего из того, чем интересуются приличные молодые девушки. И вместо того, чтобы ездить всюду со мной», Она сидит дома и выбирается разве что на охоту. «Ай-яй-яй», – покачал головой мистер Сатуртоид. – «значит, с вами она ездить отказывается». «Ну, я ее, конечно, не заставляю. Честно говоря, не так уж весело разъезжать везде под ручку с дочерью». Мистер Сатуртоид попытался представить себе леди Стренли в сопровождении серьезной вдумчивой дочери, но у него ничего не вышло. «Я уж не знаю», – оживленно рассуждала леди Стренли. Может, у нее что-то с головой? Мне говорили, что когда мерещится голоса, это очень плохой признак. Никаких привидений в обед с роду не водилось. Старый дом в 1836 году сгорел дотла, и на его месте возвели этакий викторианский особняк. В нем и не может быть никаких привидений. Для этого он слишком и вульгарен. Мистер Саттер тут кашлянул. Он никак не мог взять в толк, для чего ему все это рассказывают. Вот я и подумала, лучезарно улыбаясь ему, продолжала леди Стренли. Может быть, вы мне поможете? Я? Да, вы ведь кажется, завтра возвращаетесь в Англию. Да, осторожно подтвердил мистер Сатуртойд. Вы наверняка знакомы с какими-нибудь учеными-мужами по этой части. Вы же всех знаете. Мистер Сатуртойд улыбнулся. Знать всех было его слабостью. Вот и прекрасно, воскликнула леди Стренли. «Я лично никогда не умела найти общий язык с людьми такого сорта. Ну, знаете, серьезные бородатые господа в очках. Они наводят на меня смертельную скуку. В их обществе я и сама выгляжу не лучшим образом». Мистер Сатуртуит все больше настораживался. Леди Стренли продолжала лучезарно ему улыбаться. «Стало быть, решено!» – радостно заключила она. «Вы заедете в Эббет Смит, встретитесь там с Марджеры и все устроите». «Я вам буду бесконечно благодарна. Конечно, если окажется, что Марджери действительно помешалась, я сразу же приеду». «А вот и Бимбо!» Ее улыбка из лучезарной превратилась в ослепительную. К ним приближался молодой человек лет двадцати пяти в белом теннисном костюме. Он был очень хорош с собой. «А я везде тебя ищу, Бэпс», — объявил он. «Как сыграли?» «А, паршиво». Леди Стрейнли поднялась и, обернувшись на прощание к мистеру Саттертуэйту, проговорила нежнейшей скороговоркой через плечо. «Это так великодушно с вашей стороны! Никогда не забуду!» Мистер Сатуртоид проводил глазами удаляющуюся парочку. «Интересно», — подумал он, — «не собирается ли Бимба стать номером пятым?» «Два». Проводник вагона «Люкс» Показывал мистеру это место, где несколько лет назад произошла железнодорожная катастрофа. Дослушав его вдохновенный рассказ, мистер Сатурт поднял глаза и увидел над плечом проводника знакомую улыбку. Мистер Кин, дорогой вы мой, воскликнул мистер Сатуртвейт, просияв всеми своими морщинками. Надо же, как совпало, мы оба с вами возвращаемся в Англию и одним поездом. Вы ведь в Англию, правда? Да подтвердил мистер Кин. «Там меня ждет довольно важное дело. Когда вы собираетесь ужинать? С первой очередью или позднее?» «Только с первой. Половина седьмого. Время, конечно, для ужина нелепое, зато меньше риска для желудка». Мистер Кин, понимающе кивнул. «Я тоже с первой», — сказал он. «Мы могли бы сесть вместе». В половине седьмого мистер Кин и мистер Сатуртуэйт Сидели друг против друга за столиком вагона ресторана. Изучив с должным вниманием карту вин, мистер Сатуртуэйт наконец обратился к собеседнику. «Последний раз мы с вами виделись...» «Где же мы с вами виделись?» «Ах да, на Корсике!» «Вы тогда исчезли довольно неожиданно!» Мистер Кин пожал плечами. «Как всегда. Мое дело, знаете ли, прийти и уйти. Да? Прийти и уйти». Последние слова пробудили в душе мистера Сатурту это какие-то смутные воспоминания. По спине пробежали мурашки. Нельзя сказать, чтобы неприятные, скорее наоборот. Такое бывает иногда в предвкушении чего-то необычного. Мистер Кин поднес глазам бутылку с красным вином, рассматривая этикетку. С минуту, пока бутылка находилась между ним и светом, красноватый отблеск писал на его лице. Мистер Сатуртует снова почувствовал знакомую дрожь предвкушения. «Я тоже должен выполнить в Англии одно поручение», вспомнил он и широко улыбнулся. «Вы, случайно, не знакомы с леди Стренли? Мистер Кин покачал головой. «Она из очень старинного рода», сказал мистер Сатуртоид. Стренли одно из немногих семейств, где титул может наследоваться по женской линии, так что она с полным правом именует себя баронессой. С этим титулом «Связана довольно романтическая история». Мистер Кин сел поудобнее. В проходе раскачивающегося вагона появился официант с подносом, и на столике, как по волшебству, возникли чашки с бульоном. Мистер Кин осторожно отпил глоточек. «По-моему, вы собираетесь одарить меня одной из ваших превосходных зарисовок», заметил он. «Верно». Лицо мистера Сатуртоита засветилось от удовольствия. О, леди Стренли действительно замечательная женщина! сказал он. Ей должно быть уже лет 60. Да, никак не меньше 60. Я знал их сестрой еще девочками. Старшую звали Беатрисой. В те годы они жили в весьма стесненных обстоятельствах сестры Барон, Беатриса и Барбара. Господи, как же давно это было! Я и сам был еще юноша, мистер Саттер вздохнул. От титула сестер тогда еще отделяло несколько здравствующих родственников. Сам старый лорд Стренли доводился им, если не ошибаюсь, двоюродным братом. Все складывалось как нельзя более романтично. Сначала один за другим поумирали два брата и племянник старика Стренли. Потом была гибель Уралии. Помните кораблекрушение неподалеку от Новой Зеландии? Сестры барон находились на борту. Беатриса утонула. А младшая Барбара оказалась в числе немногих спасенных. Через полгода, когда скончался старый Лот Стренли, титулы все состояние перешли к ней. С той поры она стала жить исключительно для себя, ничем кроме собственной персоны не занимаясь. Надо сказать, с годами она ничуть не изменилась. И сейчас я узнаю в ней все то же прекрасное, необязательное и бессердечное создание, что и много лет назад». У нее же было четыре мужа, и в любой момент может появиться пятый». Далее он перешел к описанию миссии, которую леди Стренли так ловко на него возложила. «Думаю, надо все-таки заехать в Эббет Смит и познакомиться с девицей», – заключил он. «Придется что-нибудь предпринять, поскольку саму леди Стренли образцовой матерью никак не назовешь». Он задумчиво посмотрел на мистера Кина. «Вот если бы вы могли поехать со мной...» «Никак не получится?» «Боюсь, что нет», — ответил мистер Кин. «Хотя Эббет Смит ведь кажется где-то у Уилтшири». Мистер сатуртуид кивнул. «Я так и думал. Значит, все это время я буду неподалеку от Эббет Смида. И знаете где?» Он загадочно улыбнулся. «Помните, там есть одна небольшая гостиница на ряд Орликина?» «Еще бы не помнить!» — вскричал мистер Сатуртой. «Так вы будете в ней?» «Да, поживу недельку-полторы или, может быть, чуть подольше. Наведайтесь ко мне, буду очень рад». И от этого самого обычного приглашения на душе у мистера Сатуртоита почему-то сделалось легко и спокойно. Три. «Дорогая мисс Марджери», — говорил мистер Сатуртоит, «поверьте, я и не думаю над вами смеяться». Марджери Гейл слегка нахмурилась, — Они сидели в просторном холле Эббетт Смида. Марджери Гейл, крупная, коренастая девушка, ничем не напоминала свою мать. По всей видимости, она пошла в отца. Казалось, в ее родне были одни только сельские сквайры, привычные к верховой езде. Вид у нее был здоровый, цветущий и, в общем-то, абсолютно нормальный. «Однако», – размышлял мистер Сатуртвит, – «семейству баронов свойственна некоторая душевная неуравновешенность». Марджери могла унаследовать внешность от своего отца и, вполне возможно, некоторые фамильные заскоки от матери. От миссис Кейсон, не знаю уже, куда деваться, пожаловалась Марджери. Я вообще ни в каких духов не верю, но это миссис Кейсон. Есть тут у нас одна такая ярая спиритка. Просто проходу мне не дает. Хочет непременно привести сюда медиума. Мистер Саттуртой кашлянул. Немного поерзал на стуле и изрек голосом председательствующего на суде. Итак, проверим еще раз, все ли вы мне сообщили. Первые, как бы это сказать, странности начали происходить, как я понимаю, месяца два назад, так? Около того, кивнула девушка. Я стала слышать иногда шепот, а иногда совершенно отчетливый голос, который повторял одно и то же. А именно... Верни чужое. «Верни то, что ты украла!» Я каждый раз включала свет и убеждалась, что в комнате никого нет. В конце концов, я так и сдергалась, что даже попросила Клейтон, мамину служанку, переночевать в моей комнате на диванчике. Но голос все равно услышали. «Да, и что меня больше всего смутило, Клейтон его не слышала!» Мистер сатуртуид задумался. «А как он звучал в тот раз? Громко или тихо?» «Совсем тихо». «Еле слышно», — сказала Марджери. «Если Клейтон спала, она, конечно, могла его и не услышать. Она посоветовала мне обратиться к врачу». Девушка горько усмехнулась. «Но со вчерашнего вечера даже Клейтон мне верит», — продолжала она. «А что случилось вчера вечером?» «Я как раз и собираюсь вам рассказать. Об этом я еще никому не говорила. Вчера мы ездили с друзьями на охоту. Пришлось много передвигаться верхом». Я страшно устала и очень плохо спала. Мне снился кошмарный сон, будто я падаю на какую-то железную ограду, и острие этой ограды вонзается мне в горло. Проснувшись, я поняла, что так и есть. В шее мне сбоку упирается что-то острое, и кто-то шепчет «Верни, верни, что украла, или смерть!» Я закричала и попыталась схватить того, кто шептал, продолжала Марджори, но нашарила около себя только пустоту. На крик из соседней комнаты прибежала Клейтон. Так вот, она сказала, что в темноте что-то метнулось мимо нее из комнаты. Она не поняла, что это было, но уверяет, что во всяком случае не человек. Мистер Сатуртоид в задумчивости глядел на девушку. Да, она, несомненно, пережила сильное потрясение. На шее с левой стороны он заметил маленький квадратик пластыря. Поймав его взгляд, она кивнула. «Как видите, это не игра воображения». «Скажите, нет ли у вас, скажем, тайного недоброжелателя?» произнес мистер Сатуртоид. «Что вы, какие недоброжелатели?» поморщилась Марджери. «Кто гостил у вас в последние два месяца?» «Вас, вероятно, интересуют постоянные гости, а не те, кто заезжал в Эббет Смит только на выходные. В таком случае могу сказать, что все это время у меня жила Марсия Кин. Она моя лучшая подруга и, кстати, отличная наездница. И еще частенько наведался мой кузын, Ролли Вейсаур». Мистер Сатуртует кивнул и изъявил желание встретиться с Клейтон, служанкой леди Стренли. Наверное, она у вас давно, предположил он. С незапамятных времен, подтвердила Марджери, она прислуживала маме и тете Беатрисе еще когда они были девочками. Наверное, поэтому мама ее и держит. Хотя для себя она уже давно завела другую служанку, француженку. Клейтон только шьет и периодически выполняет кое-какую пустяшную работу по дому. Она отвела его наверх, и вскоре служанка Клейтон предстала перед ними. Это была худая высокая старуха с аккуратным пробором в седых волосах. Воплощение добропорядочности. «Нет, сэр», – заявила она в ответ на расспросы мистера Сатуртуэта. Ни разу до сих пор не слышала, чтобы в доме водились привидения. По правде сказать, до вчерашнего дня я вообще думала, что все это фантазия мисс Марджери. Но вчера в темноте мимо меня действительно что-то проскользнуло. И знаете, сэр, это было что угодно, но не человек. И потом это рана на шее. Не сама же она ее себе нанесла? Действительно, подумал про себя мистер Сатуртуит. Не сама ли она ее себе нанесла? Ему вспомнилось, что девушки, с виду не менее нормальные и уравновешенные, чем Марджери Гейл, вытворяют порой самые невообразимые вещи. «Бедняжка», — сказала Клейтон. «Но ничего, скоро заживет. Это не то, что у меня». Она показала шрам у себя на лбу. «Уж сорок лет минуло, а до сих пор не проходит». «Это у нее после гибели Уралии», — пояснила Марджери. «Ее тогда балка ударила по голове. Так, Клейтон?» «Да, мисс». «А что вы сами об этом думаете, Клейтон?» спросил мистер Сатуртуит. «Почему, по-вашему, мисс Марджери вдруг подверглась нападению?» «Мне не хотелось бы говорить, сэр». Такой ответ для вышкаленной служанки был вполне естественным, однако мистер Сатуртуит не отступал. «Так что же вы все-таки думаете, Клейтон?» настойчиво повторил он. «Я думаю, сэр, что когда-то в этом доме «Было совершено какое-то страшное злодеяние, и пока с ним не будет покончено, покоя не жди!» Все это она произнесла на полном серьезе, строго, почти сурово глядя на мистера Сатуртуэта выцветшими голубыми глазами. Разочарованный мистер Сатуртуэт спустился вниз. Клейтон, как и все кругом, явно считала, что в результате совершенного никогда зла в доме завелось привидение». Такое объяснение мистера то это никоим образом не устраивало, ведь все странности начали происходить лишь в последние два месяца. Кстати, с того самого времени, как в доме обосновались Марсия Кин и роли Вейсаур. Хорошо бы узнать об этих двоих поподробнее. Может, все это просто розыгрыш, шутка? Он с сомнением покачал головой. Это была бы уж слишком недобрая шутка. Принесли почту и Марджери занялась письмами. «Нет», — воскликнула она вдруг, — «моя мать просто невозможная женщина. Вот, почитайте». И она протянула мистера Саттертуэйту листок. Послание оказалось вполне в духе леди Стренли. «Дорогая Марджери», — писала она, — «я ужасно рада, что рядом с тобой оказался милейший мистер Саттертуэйт. Он такой умница, он знаком с лучшими специалистами по всяким там привидениям. Вот пусть они...» Теперь как следует во всем разберутся. Не сомневаюсь, что в их обществе ты чудесно проведешь время. Жаль, что я не смогу приехать. Я больна. В этих отелях так скверно готовят. Врачи говорят, что у меня пищевое отравление. И правда, несколько дней я чувствовала себя совсем плохо. Спасибо тебе, милая, за шоколадные конфеты. Хотя, по моему разумению, присылать в Канны конфеты – затея довольно-таки нелепая. Право, здесь прекрасный выбор кондитерских изделий. Пока, милая, сражайся там с нашими фамильными призраками и не скучай. Бимбо говорит, что я уже играю в теннис гораздо лучше. Море любви! Целую, Барбара!» «Хочет, чтобы я непременно называла ее Барбарой», – вздохнула Марджери. «По-моему, это просто глупо», – мистер Сатуртет улыбнулся. «Неудивительно, что консервативные взгляды Марджери Гейл иногда очень докучает ее матери. Однако в письме его заинтересовала одна деталь, на которую девушка явно не обратила внимания. Вы что, посылали ей коробку конфет? – спросил он. Ничего я ей не посылала, Марджори пожала плечами. Это, наверное, кто-то другой. Мистер Сатурт посерьезнел. Странное совпадение. Кто-то присылает леди Стренли коробку конфет, и у нее тут же случается пищевое отравление. Сама она, по-видимому, никакой связи между первым и вторым не усматривает. А существует ли она эта связь? Мистер сатуртуит склонен был считать, что существует. Из гостиной вышла высокая темноволосая девушка, Марсия Кин, как ее представили мистеру Саттертуэйту. Она непринужденно улыбнулась маленькому человечку. «Вы, говорят, приехали ловить новое Эбботсмитское привидение?» Нарочито растягивая слова, спросила она. «Бедная Марджери, мы все тут над ней немного подтруниваем. О, вот и Роли приехал». Крыльцу подкатил автомобиль, из него чуть не на ходу выскочил высокий белокурый юноша с порывистой мальчишеской повадкой. «Привет, Марджери!» – с порога крикнул он. «Привет, Марсия! Принимайте пополнение!» В залу вместе с ним входили две женщины. В одной из них мистер Сатуртуит узнал миссис Кейсон, о которой только что шла речь. «Марджери, дорогая, умоляю вас меня простить», — С милейшей улыбкой пропела гостя. «Мистер Вейсаур обещал, что вы не будете сердиться. И вообще, это он надоумил меня прихватить с собой миссис Ллойд. Знакомьтесь, миссис Ллойд», — провозгласила она, махнув рукой в сторону спутницы. «Миссис Ллойд — самый сильный медиум на свете». Миссис Ллойд без ложной скромности поклонилась и сцепила перед собой пальцы. Это была ярко накрашенная молодая особа, довольно заурядной наружности, одетая немодно, зато с претензией. На шее у нее были бусы из лунного камня, на пальцах сверкали кольца и перстни. Марджери Гейл, насколько мог судить мистер Сатуртвит, была явно не в восторге от неожиданного вторжения. Она сердито поглядывала на роли Вейсаура, но тот, как видно, и не думал смущаться. «Наверное, Ленч уже готов», — сказала Марджери. «Вот и прекрасно!» – воскликнула миссис Кейсон. «Сразу же после ленча начнем сеанс. Да, у нас тут найдутся фрукты для миссис лойд Перед сеансом она предпочитает легкую пищу». Все перешли в столовую. За ленчем миссис лойд съела яблоко и два банана. На редкие замечания хозяйки отвечала вежливо, но несколько односложно, а под конец ленча вдруг откинула голову и принялась принюхиваться. «В доме что-то неладно!» «Я это чувствую!» «Она совершенно неподражаема, правда?» С умилением проворковала миссис Кейсон. «Да, пожалуй», — суховато подтвердил мистер Сатуртоид. Для проведения сеанса выбрали библиотеку. Хозяйка согласилась с явной неохотой, по-видимому, только ради гостей, не скрывавших предвкушения удовольствия. Подготовительную часть взяла на себя миссис Кейсон, которая, по-видимому, Знала это дело до тонкости и чувствовала себя, как рыба в воде. Стулья были сдвинуты в кружок, окна занавешены, и, наконец, миссис Слойд объявила, что готова. «Нас шестеро», – оглядевшись, сообщила она. «Это никуда не годится. Должно быть нечетное число, лучше всего семь. Мы самые удачные сеансы проходили в кругу из семи участников». «Можно позвать кого-нибудь из слуг?» – поднимаясь, предложил роли. «Попробуй откопать дворецкого». «Лучше Клейтон», — сказала Марджери. Мистер Сатуртуэт заметил, что по красивому лицу юноши пробежала тень раздражения. «Почему обязательно Клейтон?» — проворчал он. «Не любишь ты, Клейтон», — брекнула его Марджери. Ролли пожал плечами. «Это она меня не любит. Просто надух не переносит». Он выдержал паузу, но Марджери осталась непреклонна. «Ну хорошо, зовите Клейтон». Сдался он. Вскоре все уселись в кружок. Некоторое время тишину нарушало лишь обычное покашливание до да поскрипывания стульев. Потом раздался какой-то стук, и, наконец, голос индейца Чероки, через которого миссис лойд сообщала с миром духов. «Краснокожий брат хочет говорить, дамы и господа. Добрый вечер. Кто-то здесь очень должен передать сообщение для молодая леди». Дальше краснокожий брат молчать, говорить дух. Последовала пауза. Потом другой женский голос тихо спросил. «Марджеры здесь?» Отвечать взялся роли Вейсаур. «Да, здесь». «Это Беатриса». «Беатриса? Какая Беатриса?» В ответ к досаде собравшихся снова раздался голос индейца Чироки. «Краснокожий брат хочет говорить. Наша жизнь здесь светлая и прекрасная». Мы все много работать, нужен помогать всем, которые еще не здесь. Снова молчание и опять тихий женский голос. Говорит Беатриса. Какая Беатриса? Беатриса Барон. Мистер Сатуртует, волнуясь, подался вперед. Беатриса Барон? Та, что погибла во время крушения Уралии? Да, я помню Уралию. Я должна что-то сообщить вам, всему вашему дому. «Верните то, что вам не принадлежит». «Но я не понимаю», — беспомощно сказала Марджери. «Тетя Беатриса, это правда вы?» «Да, это я, твоя тетя». «Разумеется, это она», — набросилась на Марджери мисс Кейсон. «Что за неуместная подозрительность? Духи этого не любят». А мистера Саттерту это вдруг пришло на ум, что это очень легко проверить. Дрожащим от волнения голосом он спросил... «А вы помните мистера Пербинутти?» В ответ незамедлительно раздался смех. «Конечно помню. Бедный Перевернутти!» Мистер сатуртуид ошарашенно молчал. «Все сходится. Однажды, больше сорока лет назад, он случайно повстречал сестер Барон на морском курорте, и один их общий знакомый, молодой итальянец по фамилии Пербинутти, как-то вышел на лодке в море, но не справился с веслами и перевернулся. Беатриса Барон в шутку окрестила его «Мистером перевернуть. Этот эпизод вряд ли мог быть известен кому-либо из присутствующих, кроме мистера Саттертуэйта. Миссис Слойд застонала и беспокойно задвигалась. «Выходит из транса», — сообщила миссис Кейсон. «Вряд ли нам сегодня удастся что-нибудь еще из нее вытянуть». Шторы на окнах были раздвинуты, на участников сеанса снова пролился дневной свет, и стало видно, что по меньшей мере двое из них не на шутку напуганы. Марджери даже побледнела. Когда, наконец, удалось спровадить миссис Кейсон вместе с медиумом, мистер Саттертуэд попросил разрешения поговорить с хозяйкой наедине. «Мисс Марджери, хочу задать вам пару вопросов. Скажите» то должен унаследовать титул и состояние в случае вашей смерти и смерти вашей матери. Вероятно, Роли Вейсаур, его мать была маминой двоюродной сестрой. Мистер Сатуртует кивнул. Он, кажется, часто гостил у вас этой зимой, мягко сказал он. Простите, что я спрашиваю, но... Он не влюблен в вас? Три недели назад он сделал мне предложение, тихо ответила Марджери. Я ему отказала. «Еще раз простите, а вы ни с кем другим не помолвлены?» Девушка зарделась. «Да, помолвлена», — вызывающе сказала она. «Я собираюсь выйти замуж за Нелли Бартона. Мама, правда, считает это блажью. Ей, видите ли, кажется, что муж-священник — это смешно. А что тут смешного? Священники бывают разные. Посмотрели бы вы на Нелли, когда он скачет верхом?» «Да, да», — сказал мистер Саттертайт. «Да, конечно». Дворецкий подал телеграмму на подносе. Марджери ее вскрыла. О, господи, вздохнула она. Завтра приезжает мама. Только ее тут не хватало. Мистер Сатуртоид оставил это излияние дочерних чувств без комментария. Возможно, оно показалось ему вполне естественным. Ну что ж, пробормотал он. В таком случае я возвращаюсь в Лондон. Мистер Сатуртоид был не совсем доволен собой. Загадка-то так и осталась неразрешенной. Конечно, по возвращении Леди Стренли, он вправе был считать свою миссию законченной, но ведь тайна Эбет Смида этим не исчерпывалась, последним он нисколько не сомневался. Однако далее дела неожиданно приняли такой серьезный оборот, к какому мистер Саттутойд отнюдь не был готов. О развитии событий он узнал из утренних газет. Баронесса утонула в собственной ванне извещала Дейли Мегафон. Остальные газеты, хотя и в несколько более деликатной и сдержанной форме, писали о том же. Леди Стренли нашли мертвой в ванне. Доктора полагают, что она неожиданно потеряла сознание, в результате чего ее голова соскользнула под воду, и она захлебнулась. Мистера Сатурто это такое объяснение не удовлетворило. Вызвав слугу, он совершил свой туалет с непривычной для себя торопливостью, И уже через десять минут его шикарный Роллс-Ройс увозил его из Лондона. Однако, как ни странно, направлялся он не в Эббатсмит, а в находящуюся мили в пятнадцати в от него маленькую гостиницу с несколько непривычным названием наряд Арликина. По прибытии мистер сатуртуид с огромным облегчением узнал, что мистер Арликин еще здесь, и через минуту он уже стоял перед своим другом, схватив мистера Кина за руку. Он взволнованно заговорил. «Я в отчаянии. Вы должны мне помочь. Я боюсь, что уже слишком поздно и что следующей жертвой может оказаться эта славная девушка. Поверьте, она действительно очень славная». «Может, объясните сперва, в чем дело?» Улыбаясь, спросил мистер Кин. Мистер Сатуртайт укоризненно взглянул на него. «Как будто вы сами не знаете, в чем дело. Я абсолютно уверен, что знаете. Ну что ж, извольте». Он подробно описал свою поездку в Эбет Смит и, как всегда, в присутствии мистера Кина, получил немалое удовольствие от собственного красноречия. Живописал он ярко и выразительно, в деталях был точен до педантичности. «Вы же видите, этому надо найти какое-то объяснение!» Закончил он и устремил на мистера Кина взгляд, исполненный собачьей преданности. «Эту задачу все равно придется решать вам, а не мне». — сказал мистер Кин. — Потому что я этих людей не знаю, а вы знаете. — Да, сестер Барон я знал еще сорок лет назад, — с гордостью сообщил мистер Саттертуит. Собеседник кивал так участливо, что он совсем расчувствовался и мечтательно продолжал. — Помню, как мы смеялись в Брайтоне над этой глупой шуткой. и перевернутьте. Боже мой, как же я был тогда молод! Столько делал глупостей! Помню, с ними приехала девушка-служанка. Ее звали Элис. Такая была милая, наивная малышка. Как-то я поцеловал ее в гостиничном коридоре, и одна из сестер чуть меня не застала за этим. Да, как же давно это было! Он снова покачал головой, вздохнул и перевел взгляд на мистера Кина. Так вы мне не поможете? жалобно спросил он. До сих пор. «До сих пор вам все удавалось только благодаря вашим же собственным усилиям», возразил мистер Кин. «Думаю, так будет и на этот раз. На вашем месте я бы немедля отправился в Эббет-Смит». «Да, конечно», сказал мистер Саттертуит. «Честно говоря, я так и собирался сделать. Вижу, мне не удастся говорить вас поехать со мной». Мистер Кин покачал головой. «Нет», сказал он. Я уже закончил здесь все свои дела и вот-вот уезжаю». В Эбет Смит мистера Сатуртуэта сразу же провели к Марджери Гейл. Марджери с сухими глазами сидела в утренней гостиной за столом, заваленным бумагами. Потому как она с ним поздоровалась, мистер Сатуртуэт понял, что она ему рада и очень растрогался. «Только что уехали Роли с Марсией. Мистер Сатурты, все было совсем не так, как думают врачи. Я совершенно, абсолютно убеждена, что ее насильно держали под водой. ее убили. И тот, кто убил ее, хочет расправиться и со мной. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Поэтому.. Она кивнула на лежащую перед ней бумагу. Я составила завещание, пояснила она. Значительные суммы и кое-какая недвижимость не наследуются вместе с титулом. К тому же у меня есть еще и отцовский капитал. Все, что возможно... «Я завещаю Ноэлю. Я уверена, что он распорядится деньгами как надо. Роли же я не доверяю. Он живет только ради удовольствий. Вы подпишетесь в качестве свидетеля». «Но, видите ли, — начал мистер Сатуртуит, — такой документ следует подписывать в присутствии двух свидетелей, причем они должны ставить свои подписи одновременно с вами». Однако Марджери эти мелочи показались не стоящими внимания. «Какая разница?» сказала она. «Клейтон видела, как я подписывала бумагу, а после меня подписалась сама. Я как раз собиралась звонить, чтобы ко мне пристали дворецкого, но тут явились вы». Мистер Сатуртует не нашелся, что возразить. Он отвинтил колпачок своей авторучки и уже собирался начертать внизу свой автограф, как вдруг замер, не донеся пира до бумаги. Имя, написанное строкой выше, вызвало в нем какое-то смутное беспокойство. «Элис Клейтон» он силился вспомнить. «Элис Клейтон. С этим именем что-то связано. Что-то, имеющее отношение к мистеру Кину, Вернее, к тому, что он сам недавно рассказывал мистеру Кину. Вспомнил. Элис Клейтон. Так звали ту малышку, служанку сестер Барон. Малышку? Люди с годами меняются, но не до такой же степени. К тому же у той Элис были карие глаза». Комната как-то странно покачнулась, закружилась, мистер Сатуртует нащупал стул и откуда-то словно издалека раздался взволнованный голос Маджери. «Что с вами, вам дурно? Ах, господи, вы больны!» Но он уже пришел в себя и, взяв ее за руку, заговорил. «Милая, теперь мне все ясно. Приготовьтесь услышать поразительную весть. Та, кого вы называете Клейтон, вовсе не Клейтон!» Настоящая Элис Клейтон утонула вместе с Уралией. Марджори в оцепенении глядела на мистера Саттертойта. «Но... тоже она тогда?» «Думаю, ошибки быть не может. Женщина, которую вы называете Клейтон, сестра вашей матери, Беатриса Барон. Помните, вы как-то упомянули, что балка ударила ее по голове? Вероятно, в результате сотрясения она потеряла память. И вот ваша матушка усмотрев в этом удобную возможность. «То есть возможность присвоить себе титул?» с горечью переспросила Маджери. «Да, она бы не упустила такого случая. Наверное, нехорошо так говорить о покойной, но такой уж она была человек». «Из двух сестер Беатриса была старшая», продолжал мистер Сатуртоид. «После кончины вашего дяди она должна была унаследовать все, а Барбара ничего». И тогда ваша мать решила объявить раненую девушку своей служанкой, а не сестрой. Позже девушка поправилась и, естественно, поверила, что она Элис Клейтон, служанка. Лишь недавно ее память, вероятно, начала восстанавливаться. Но тот удар по голове и проведённые в беспамятстве годы все же не прошли даром. Рассудок ее поврежден. Марджори смотрела на него полными ужаса глазами. Она убила маму? И хочет убить меня? Еле слышно выдохнула она. По всей вероятности это так, сказал мистер Сатуртоид. В ее помраченном сознании живет лишь одна мысль, что у нее украли наследство, что вы и ваша мать отняли у нее то, что по праву принадлежит ей. Ну, Клейтон же старуха! С минуту мистер Сатуртоид ничего не отвечал. Перед ним проплывали видения. Седая бесцветная старуха, сияющая златовласая красавица в лучах канского солнца. И это сестры? Возможно ли? Он вспомнил сестер Барон. Они были так похожи друг на друга. И вот, только из-за того, что судьба их сложилась по-разному, он тряхнул головой, вновь поражаясь тому, как удивительно и непостижимо бывает порой жизнь. Обернувшись к Марджери, он тихо проговорил. Нам, вероятно, следует подняться к ней. Они нашли Элис Клейтон в ее маленькой швейной мастерской. Она не повернула к вошедшим головы и скоро стало понятно, почему. «Сердце сдало», — пробормотал мистер Сатуртоид, трогая окоченевшее плечо. «Что ж, наверное, это к лучшему». Читал Евгений Никитин.